«Хозяйка Екатерина из Москвы», — продолжила Гретта, — «по причине достойной уважения с сопровождением». На нас оглянулись. Но не все и мельком. Я продвигался вдоль длинной скамьи, опустив голову и надеясь, что никому не придет в голову всматриваться в жалкого человечка сквозь сумрак. «Ну, кому я интересен? Мы же не заглядываем в пакет с бутербродами к соседу по электричке». «В меня не всматривались». Да и кроме нас в аудитории были и другие люди. Мы дошли до середины скамьи и сели. Я тихонько огляделся. Прелестные девушки, жмущиеся к импозантным мужчинам, молодые красавцы, не отрывающие влюбленных глаз от своих мертвых повелительниц, подростки обоего пола. Я слышал, что тут дело было даже не в возвращениях, а в каких-то странных стараниях совсем уж древних вампиров создать себе иллюзию семьи. Вампиры не могли иметь детей, да и секс у них, насколько я знал, имел свои особенности. Но некоторые создавали суррогатные семьи, усыновляли и растили детей, и, в общем, вели какое-то подобие человеческой жизни. Я вспомнил таинственный пояс, один месяц проката которого позволил Екатерине провести нас на заседание ложи. «Как же им плохо-то на самом деле!» Как же им холодно и беспросветно, хотя бы без манной каши с вишневым вареньем. Вампиры все никак не начинали, видимо, ждали кого-то еще. Я достал наушники, откинулся на скамье, включил плеер, выпал пикник. Настрадался Нострадамус от людей и извлек видение на свет, бы знал тогда, что в двух шагах спрятан мир, где будущего нет». Мир, что призрачный зал, Научись исчезать. Здесь, вдыхая холода покой, Спит, как будто времени змея. Здесь, неторопливой рукой, Злые буквы не сложить в слова. Мир, что призрачный зал, Научись исчезать. Дверь снова открылась, вошла тоненькая девочка лет двенадцати, в клетчатой рубашке на размер больше, чем нужно, потертых джинсах на размер меньше, чем следовало, и босая. «Рада тебя видеть, Элли, но уже в третий раз все ждут только тебя», раздраженно сказала Грета. «Простите, пожалуйста». Тем притворно вежливым тинейджерским голоском, что приводит взрослых в бешенство, ответила Элли. Села в конце нашей скамьи. Помахала рукой Екатерине, та холодно кивнула. Элли не расстроилась, достала из кармана жвачку, бросила в рот, принялась жевать. Чистая показуха, вкус она не чувствует. Похоже, малолетнюю вампиршу здесь не особо любили, и она к тому привыкла. Я прикрыл глаза, вспоминая «Ага, хозяйка Стокгольма, да уж, древняя и неприятная особа в детском теле». По праву сегодняшней распорядительницы я начинаю встречу, сказала Грета. Тьма, свет и сумрак слышат нас. Тьма, свет и сумрак слышат нас. Слитным хором повторили все хозяева, сидящие в зале. Даже наглая девочка Элли, успевшая закинуть ноги на столешницу и выдуть из жвачки пузырь, повторила. Древним заветом, главным законом, продолжала Грета. «Древним заветом!» — повторил зал. «Кровью, жизнью и смертью!» — сказала Грета. «Кровью, жизнью и смертью!» — закончил зал. Наступила тишина. «Повестка всем известна!» — сказала Грета. «Первое слово по месту уважению хозяину Джеку». С первого ряда встал и неторопливо вышел к трибуне чернокожий мужчина. Он был настолько похож на охранников у дверей, что я удивленно глянул на Ольгу. Та пожала плечами, видимо, догадалась о моих мыслях. Блин, но они же не размножаются. Как же тогда? Впрочем, это могут быть никакие не дети. Это могут быть прапраправнуки. Потомки от детей, зачатых еще в человеческой жизни. Вполне возможный вариант. «Братья, сестры...» Хозяин Джек распростер руки. Был он в белоснежном костюме, импозантный, ухоженный. Его так и хотелось представить в обычной человеческой церкви, поющим псалмы или цитирующем Библию. «Радостно мне видеть вас!» Я сейчас вспомнил историю, которая приключилась в середине прошлого века с моим другом в Техасе. И ему, так уж получилось, выбили в одной забегаловке все зубы. Да еще основательно выбили. За день не вырастешь. А тут приехал к нему приятель. Говорит, пойдем на танцы, девчонок закадрим, потанцуем, насосемся. Совершенно обалдев, едва не уронив челюсть, я слушал, как древний американский вампир в лучших традициях книги Как читать лекции и завоевывать внимание зала для чайников, рассказывает старый будто дерьмо с мелодона анекдот про вампиров. Зал внимал этому древнему, несмешному, пошлому анекдоту, от которого и старшекласснику-то смеяться неловко. Зал дружно похохотал и немножко поаплодировал. Хозяин, Джек, раскланился. В растерянности я отвел глаза в сторону и увидел, как маленькая вампирша выдувает изо рта землянично-розовый пузырь жвачки. «Я понял, что мой мир никогда больше не будет прежним». «Братья и сестры!» — продолжил он. «Все мы знаем, почему собрались, и все мы не хотим об этом говорить. Но давайте будем откровенны. Двуединый вернулся!» В зале наступила гробовая тишина. «Да простится мне этот банальный каламбур. Вампиры вообще перестали дышать, а люди, похоже, задержали дыхание». «Во всяком случае, я задержал». «Мы же этого ждали?» Джек вышел за трибуны и принялся расхаживать из стороны в сторону. Внимание зала было получено, и он заговорил всерьез. «Мы понимали, что равновесие нарушено, что мы забыли древние правила и заветы». «Хотя бы одна собака кровососущая рассказала про их правила и заветы», — шепнула на ухо Ольга. Я мрачно посмотрел на нее. «У вампиров очень хороший слух» но все были поглощены выступлением Джека. И все мы знаем, что только одно может остановить двуединого — шестой дозор. Как встарь, как у начала нашей истории, когда сумрак протянул нам две руки, и мы приняли обе и выбрали наши дороги. Я мысленно проклял Лилит, Екатерину, вампиршу, притворяющуюся Киллоран, всю их породу. Но знают же они, знают что-то. Не все, но гораздо больше, чем говорят. Конец света близится, а эти раздутые от сомнения кровососы скрывают свои секреты. Но кто бы знал, что вампиры, презираемые и светлыми, и темными, низшие иные, на самом деле хранят древние знания, что они вообще были первыми из иных. Хотя чему тут удивляться? Самые простые, самые низшие и должны были быть первыми. Чтобы возникли все сложные и тонкие специализации среди иных, должно было пройти время. Сумрак должен был осознать себя и приноровиться к людям. Люди должны были научиться взаимодействовать с сумраком, стать в полной мере иными, начать работать силой на тонком уровне. А вначале все было просто и понятно. Льющаяся из разорванного горла кровь, уходящая с ней жизнь, нарастающий перепад магических температур, падение этой температуры в умирающем человеке, падение до нуля, как у Нади, или почти до нуля, и поглощение этой силы, которая потоком вливается в умирающего человека и тут же его покидает. Вливается сила, вливается кровь, наполненная силой, И кто-то, пьющий эту кровь, с голода ли или в ярости победившего дикаря, сумел ее ощутить, воспользоваться, управлять. Тогда двуединый вышел к кострам, где творили кровавую тризну дикари. Двуединый заключил с ними завет от имени тьмы, света и сумрака. О чем и зачем «Вы хотите спросить меня, готов ли я вступить в поединок за право стать хозяином хозяев?» — вещал Джек. «Я отвечу. Нет, не готов. Я силен, вы знаете. Правда, правда. Но есть те, кто сильнее меня». Он вдруг повернулся к старичку на сцене, низко поклонился. Старичок благосклонно кивнул. «Если бы можно было отдать власть...» — воскликнул Джек и простер руки вверх. «Если бы можно было, я отдал бы ее хозяину Петру!» Легкий одобрительный шум пронесся по аудитории. Кажется, возражений не было ни у кого. Все взгляды обратились к старичку за столом. Наступила выжидающая тишина, и в ней оглушительно громко лопнул пузырь жвачки на губах маленькой вампирши. Все обернулись на звук. «Ай!» — сказала Элли. «А что я? Я за... Мастер Петр, я за вас!» Она помахала старичку рукой жизнерадостно, как нечудовищно звучало это слово применительно к ребенку-вампиру, улыбаясь. Старичок добродушно помахал ей в ответ, негромко сказал, «Дорогие мои, спасибо на добром слове, оно всякому приятно». «И тебе, хозяин Джек, спасибо, и тебе, моя дорогая Гретта, и тебе, малышка Элли, лапочка моя, спасибо!» Говорил Петр негромко, улыбался, при этом от него веяло таким могильным холодом, таким мертвящим разложением, такой смертельной опасностью, что у меня перехватило дыхание. Это чувствовал не только я. Сидящий между Петром и Греттой юный красавчик заерзал. Если раньше ему и нравилось быть на сцене, то теперь он был сильно этим огорчен. «И тебе, Екатерина, спасибо!» — внезапно сказал Петр, глядя на нее. «Что-то сегодня падает мой взгляд на тебя все чаще и чаще!» Если бы в жилах Екатерины не пульсировала сейчас чужая кровь, она бы, наверное, побелела. А так? — ответил очень достойно. «Благодарю вас, хозяин Петр, это честь для меня!» Старичок нахмурился, но отвел от Екатерины взгляд. На нас он пока не глядел, недостойны мы были его взгляда. «Нельзя так власть передавать, хозяин Джек», — сказал наконец Петр. «Не по правилам, и не будет в такой власти настоящей власти. А чтобы власть получить, стать хозяином, надо мне дюжину из вас славок то вытащить, по башкам настучать до да горла» перегрызть. — С нашего согласия, — негромко сказала Элли. — Да, девочка, с вашего согласия, — закивал Петр. — А его, я чую, не будет. Можно, конечно, так или иначе похитрить. Старый вампир вдруг захихикал, часто кивая головой. — О чем ты, хозяин Петр? — нервно спросила Грета. «Тебя не касается, глупышка», — успокоил ее Петр. «Мог бы я, мог бы, бились бы вы со мной, и порвал бы я вас, и стал бы хозяином хозяев». Зале будто потемнело от его слов, и я почувствовал, как напрягаются вокруг вампиры, как волной проносятся запахи мускуса и аммиака, сладкий аромат феромонов, проступающих на вампирской коже — и кислая вонь нейротоксина, сочащегося из клыков. «Только не надо мне это», — сказал Петр, «и никому из нас не нужен шестой дозор, и не станем мы биться с двуединым, с тем, кто дал нам силу. Если он решит разрушить мир, так он разрушит мир, и мы уйдем навсегда». Его голос тих, будто прикрутили громкость на проигрывателе. Петр даже голову опустил, уставился в стол. Потом резко поднял и хитро улыбнулся. — Только я так думаю, братья и сестры. «Не нас, верными оставшихся, пришел карать двоедины. Ох, не нас, тех, кто ушел от правды, от крови. Их смертный час пришел. Конец иным, темным и светлым, магам и волшебницам. Всем им конец, конец, конец. А мы...» Он помолчал, вампиры внимали, вампиры ждали. «А мы останемся», — очень уверенно сказал Петр. — Стадо останется, и мы останемся за стадом следить. Если скотину не резать, то и порядка-то не будет. Он мелко захихикал, и в ответ на его смех по аудитории волной заплескали смешки других вампиров. — Как в старые добрые времена! — воскликнул Петр. — Без унижений, без бумажек, выбрал деревеньку, городок, пришел, попировал. — Скоро уже, скоро! — — Ему шестьсот лет, — подумал я. — Это много, очень много. Древняя тварь Ева Лилит могла смеяться над шестью веками жизни вампира. Я не стану. Это много. Достаточно, чтобы стать сильным и страшным. Достаточно, чтобы сравняться в силе с высшим иным и превзойти его. Достаточно, чтобы сойти с ума, даже если он когда-то был. — Он очень-очень сильный, — тихо прошептали мне в левое ухо. Пахнуло клубникой. Я скосил глаза. Девочка-вампир выразительно сморщила губки. «И умный!» Она скользнула по скамье, возвращаясь на свое место. «Так, поменьше, на одном вампире мой маскарад не сработал». Я начал подниматься, поймал испуганный взгляд Екатерины. «Да, вот сейчас хозяйка ночных тварей Москвы была по-настоящему напугана». «Хотел бы обратиться к вам, хозяин Петр, хозяйка Гретта, уважаемые хозяева», — сказал я, протискиваясь мимо Элли. «Почему-то я был уверен, что девочка-вампир не запрыгнет на меня и не вцепится в затылок. Не потому что она хорошая, совсем нет. Просто она похитрее и поумнее большинства сидящих в зале». «Так обращайся, расхочется, светлый Антон Городецкий, высший иной», — с улыбкой сказал Петр ты к нам незваным пришел а не прошенным но ну, так мы не в обите верно сорок девять пар вампирских глаз смотрели на меня и два десятка приближенных людей пищи сексуальных партнеров суррогатных детей тоже то ли маскировка у нас хреновая вышла то ли разведка и контрразведка у вампиров поставлены лучше чем мы полагали спасибо хозяин петр сказал я Не за что, Антон, не за что. хихикнул старичок. Как он сюда прошел-то, Гретта?» Как что? Заявлен хозяйкой Екатериной, как еда, ответила Грета. Не оспаривал? Поинтересовался Петр. Нет. Это хорошо, кивнул Петр и уставился на меня взглядом белесых, немигающих глаз. Пусть говорит, я люблю разговаривать с едой. Я молча спустился к самой кафедре. Хозяин Джек так и не стал из-за нее выходить. Стоял, мялся на месте. Кажется, этот весельчак-вампир был по-настоящему растерян и перепуган. Да и неудивительно, у них был хозяин, настоящий хозяин. Не формальный, утвержденный в схватке, а настоящий, порожденный страхом. Мастер Петр десятилетиями, как считалось отлеживавшийся в своей львовской гробнице, был вполне бодр и активен, он просто не высовывался на свет к вниманию дозоров, и он был совсем не прочь выпить мою кровь. В нормальной ситуации, наверное, не рискнул бы, а сейчас на краю Магеддона запросто старый принцип «война все спишет». «Мы иные», — сказал я, глядя на нависающий надо мной амфитеатр. «На вампиров, дряхлых и юных». Они действительно такими были. Древними, как забытая юность человечества. И юными, как бесконечный ход времен. Мы, иные, мы служим разным силам. Но в сумраке нет разницы между отсутствием тьмы и отсутствием света. Наша борьба способна уничтожить мир. Петр засмеялся тихим кашлюющим смехом. «Оставь, оставь это, Антон!» Великий договор не для нас. Мы появились до него, и мы останемся после. Ты хочешь призвать нас к сознательности? Ты хочешь напомнить, что и мы — часть мира? Мы — другой мир дозорный, вечный мир, а не живая плесень. — Мертвый мир, — сказал я, поворачиваясь к Петру. Все летело к чертям собачьим, вся моя придуманная гессером и доведенная до блеска заволоном речь. Все консультации шпионов и аналитиков, все фразы, что должны были зацепить известных нам хозяев и заставить их ввязаться в схватку за пост хозяина-хозяев, все летело в тартарары — согласился Петр. «А только мертвое вечно. Живое обречено становиться мертвым, живое только корм для вечности. Мы вечны». «Нет», — сказал я, — «ничто мертвое не вечно». «Горы рассыпаются в песок, пустыни заливают вода, а моря высыхают, мертвое не вечно. Песок остается песком, вода водой». Петр пожал сухонькими плечиками. «Где люди, что жили на склонах гор и берегах моря? Даже костей не осталось, где языки, которыми они говорили? Ветер унес без следа». «Тебе шестьсот лет», — сказал я, — «неужто это много? Что ты можешь помнить о...» стершихся горах и ушедших народах. Лилит называла тебя вампирским сосунком». К моему удивлению, Петр засмеялся. <смех> «Лилит, ты знаком с глупой, самодовольной, наивной Лилит?» «Ах, ну, конечно же». Он запрокинул голову, втянул воздух. «Я вижу, она на тебе кормилась». Глаза вампира блеснули. «И как она нашла тебя?» «Не знаю», — ответил я. «У пепла не спросишь». «Ах, как нехорошо!» — огорчился Петр. «Она была смешной девочкой, когда-то очень давно... Да-да, она самая старая иная, простите. Была самой старой иной из числа людей, разумеется». Черты его лица медленно заострялись, кожа натягивалась, сквозь нее проступали кости. Лоб сгладился, уползая назад, выперли... Надбровные дуги, нос стал шире и крупнее, выступили скулы, подбородок почти исчез, зато челюсти выдвинулись вперед, укрупнились. Седые реденькие волосы порыжели, лысину они толком так и не закрыли, только посреди макушки вырос неровный пук волос, кожа стала мучнисто-бледной. Менялось и тело, рост не изменился, Петр остался невысоким, но его будто поддули, он стал кряжестым и мускулистым. Вот дерьмо, сказал я, отступая на шаг. Краем глаза увидел, что и хозяин Джек в полной растерянности пятится от сцены, и хозяйка Гретта сидит в несвойственном вампиром оцепенении. Срань за Карпатская, да ты же не андерталец. Что с того? — хладнокровно спросил Петр. — Наша кровь и у вас всех есть. Нет на земле человека, чтоб от нас не вел своего рода. И сколько б земля ни стояла, не будет ему переводу. — Да мне плевать на твою кровь, — сказал я. — Ты древнее мумий, хозяин Петр. — Я древнее человеческих времен. То, что еще недавно казалось старичком, оскалило пасть, демонстрируя нечеловеческих размеров зубы. Если он весь так несуразно развит, то бедные женщины-кроманьонки, что на заре времен, спаривались с неандертальцами. «Да, меня не было среди тех, кто вышел навстречу двуединому и заключил кровавый завет». Я и тогда был достаточно старый мудр, чтобы следить за ними со стороны. «Кто входит в шестой дозор?» — спросил я. «Как прогнать двуединого? Какие договоры нарушили иные?» Несколько секунд Петр смотрел на меня, потом начал смеяться, негромко, с удовольствием. Замолчал, спросил. «Дозорный, а ты знаешь, что смех — ваше изобретение? Мы не умели смеяться!» «Откуда мне знать?» — пробормотал я. «Мне не нравится многое, что принесли безволосые», — сказал Петр. «Но смех — это хорошо. Смех сближает и объединяет. Смех одного всегда унижение другого». «С какой стати?» — я покосился на зал. Но все сидели тихо. Все смотрели на меня и Петра. «Да, как говорится, в детском стишке и воцарилась тишина, согретая дыханием зала». Жаль, что дыхание вампира никого не согреет. «А ты вспомни, над чем смеешься», — ответил Петр с непоколебимой уверенностью. «Смех, если это не физиология, всегда унижение. Юмор всего лишь унижение человека человеком. Человек смеется над другим человеком, когда тот нелеп и несуразен, не соответствует месту и времени. Нелеп Чарли Чаплин с тросточкой и флагом во главе демонстрации». Нелеп Бенни Хилл в роли героя-любовника. Нелеп Джим Керри, чистящий зубы унитазным йоршиком, Нелеп любовник, прячущийся без штанов за окном. Нелеп муж, открывший шкаф, обнаруживший любовника и поверивший, что тот ждет автобуса. Мне нравится человеческий смех. Это то, что отличает человека от иного скота. Делает его хуже скота. Христианские проповедники чуяли, что в смехе кроется зло. Не зря комедиантов не хоронили на кладбищах. «Ты меня задачил», — признал я через мгновение. «Но ты не прав. Это только частности. Я найду пример другого смеха и другого юмора». «Жаль, что у тебя не будет на это времени», — сказал Петр. «Считай, что это юмор ситуации и унижен в ней ты». «Рискнешь напасть на светлого, на сотрудника ночного дозора?» Я мельком глянул на других вампиров. Не идиоты же они. Зачем им война? Но если хозяева и хотели возразить, то им на это не хватило смелости. «Ты назвался пищей, входя сюда», ответил Петр с непоколебимой уверенностью. «Инквизиция примет нашу сторону. Впрочем, через два дня все это будет уже неважно». Далеко позади, у самой двери, хлопнул пузырь лопнувшей жвачки. Петр поднял на юную вампиршу тяжелый взгляд. «Ой, простите, я больше не буду», — затраторил Элли. «Это жвачка плохая. На клык попал дядя Петр». Я шевельнул пальцами, проверяя подвешенные заклинания. У меня было много чего в арсенале, и уж какой-то из ударов должен был достать древнего монстра. Вот только успею ли я? Петр посмотрел на меня тяжелым, ироничным взглядом, и я понял, что не успею. «Учти, я упокоил Лилит», — напомнил я Петру. Мгновение тот размышлял, потом ответил. «Я полагаю, ты врешь. Я полагаю, тебе помогли, а значит...» Снова хлопнуло от дверей. Петр возмущенно вскинул голову. Все вампиры дружно повернулись и уставились на Элли. «А я-то что?» — обиженно воскликнула она. «Я ничего. Я вообще молчу и не жую». Петр шумно втянул воздух, нахмурился и наконец-то встал из-за стола отшвырнув его в сторону. Гретта и Красавчик вскочили в скорости реакции вампирам не отказать, отступили в сторону. Петр стоял и смотрел на входную дверь. Дверь открылась в нее медленно. На заплетающихся ногах вошел негр-охранник. В одной руке у него был УЗИ, а ладонь другой он прижимал к горлу. Найдя глазами хозяина Джека, охранник попытался было что-то сказать. Но в этот миг его ноги подкосились, и он загремел вниз по лестнице, кувыркаясь, стукаясь головой, но упрямо не отпуская автомата. Охранник упал прямо к моим ногам, голова его была свернута на бок и почти отделена от тела. Шею рассекала такая рана, что удивительно было, как он вообще мог стоять и двигаться. Кто-то из сидящих в зале девушек конвульсивно всхлипнул. Хозяин-вампир одним движением свернул ей шею, будто муху прогнал взмахом руки. Все смотрели на дверь. В проеме показался тонкий девичий силуэт. Та, кого я знал под именем Эллен Киллоран, вошла в аудиторию, посасывая окровавленный палец. Левой рукой она постучала в дверной косяк, вынула палец изо рта и сказала «Тук-тук». Она была вампиром. Теперь, когда мой мозг не был затуманен, я это видел совершенно отчетливо, как и то, что она ничем не похожа на ирландку, некогда наводившую порядок в нашем архиве. Иллюзии лежали на ней слоями, а под иллюзиями была еще и нечеловеческая плоть. Увы, я не мог разглядеть, чья плоть. — Кто ты? — спросил Петр. Вот теперь было окончательно понятно, что он здесь главный. «Я посланник», — ответила вампирша. Петр пожевал губами. Я чувствовал, что он хочет спросить чей, но он задал другой вопрос. «Что тебе нужно, посланник?» «Хозяина хозяев», — ответила вампирша. «И мне кажется, что это ты». Я напрягся. «Нет», — ответил Петр. У меня нет времени на споры и свары, хоть я в меру сил даю другим советы и опекаю молодежь. Но я не хозяин хозяев и не собираюсь им становиться. Он боялся. Эта тварь, древнее самих времен, боялась. Может быть, он видел что-то, чего не видел я? «Очень неудобно и отнимет лишнее время», ответила вампирша, неторопливо спускаясь вниз. — Что поделать? — ответил Петр хладнокровно. — У нас демократия, никаких верховных владык. — Жалко, — сказала вампирша. — Очень жалко, что ты не стал хозяином хозяев. Было бы проще и чище. Но, может быть, я все равно возьму твою кровь. — Если сумеешь, — сказал Петр. — Если сумею. — подтвердила вампирша. «Это не сделает тебя хозяйка хозяев!» — вдруг выкрикнула с заднего ряда Элли. «Знаю, девочка!» — кивнула вампирша, не оборачиваясь. «Но у меня есть план. У меня всегда есть запасной план. Только один раз его не было». Она вдруг посмотрела на меня с печалью. «Извини, Городецкий, тебе будет неприятно, но так надо». «Что-то было в этих словах, что-то знакомое». «А ведь и впрямь он тут совсем не к месту», — задумчиво сказал Петр. «В следующий миг я влетел головой вперед в скамью на третьем ряду. Вампиры, сидевшие там, едва успели уклониться. Я бы на их месте не успел. Как и удар Петра, бросивший меня на десяток метров и разнесший моей головой крепкие доски», Не смог отследить. Спасли меня сработавшие защитные заклинания, а именно хрустальный щит, которым так часто пренебрегают молодые иные... Ну, до первой серьезной оплеухи пренебрегают. Слегка оглушенный я выбрался из груды обломков, и скамья и столешница в этом месте превратились в доски. Испортил, зараза, первобытную антикварную вещь. Эту аудиторию наверняка из Оксфорда привезли. Я встал... Машинально выдернул из руки щепку и растерянно уставился на лежащего среди обломков в растекающейся луже крови мальчика-подростка. Тело парнишки сотрясли мелкие судороги, он умирал, горло было разорвано. «Это что же? Я его задел? Да не может быть!» Вампир, с которым пришел навстречу подросток, сидел на корточках рядом с телом и смотрел на него с явной искренней печалью, потом глубоко вздохнул, опустил голову и начал локать кровь из раны. Меня замутило. Возможно, для вампира это был вполне естественный и разумный способ попрощаться со значимым для него человеком. Но я-то вампиром не был. Я огляделся, пытаясь прийти в себя, в ушах звенело, все было каким-то слегка неясным, не в фокусе, сотрясение заработал. Впрочем, по сравнению... С творящимся вокруг это было мелочью. Все люди, находившиеся в зале, были мертвы. Я видел изуродованные тела, еще недавно молодые, красивые, полные жизни. За считанные секунды их убили, разорвали горло, вырвали сердца, оторвали конечности. Все вокруг было залито кровью. Вампиры, будто обезумевшие, локали кровь и избивались в кучки, явно готовые драться против всех и каждого. Наверху... К моему удивлению, одну такую кучку организовали Екатерина, Элли и Ольга. Вампир рядом со мной закончил лакать кровь юноши, погладил его по голове, бросил на меня равнодушный взгляд и одним прыжком унесся вниз на сцену. А там шла драка. Там бушевал вихрь из вампиров, сплетенный клубок тел, сверкали клыки, мелькали руки и ноги. Петр в схватке не участвовал, стоял чуть в стороне, напряженно вглядываясь в кучу малу. Гретта и юный красавчик со сцены давно свалили. Ой, не совсем. Красавчик вдруг поднялся посреди амфитеатра, держа на руках тело молодой девушки. Секунду смотрел на нее, потом бережно опустил и стрелой вонзился в побоище. Я все понял наш таинственный союзник среди вампиров если ее можно назвать союзником добывала себе пост хозяйки хозяев единственным возможным способом она убила всех людей в зале и вряд ли среди них была пища это были любовники и любовницы вампиров их суррогатные дети и настоящие потомки проправнуки и проправнучки те кто был действительно дорог кровососам как это ни странно По-настоящему дорог. Она убила людей, и вампиры бросились за них мстить. И сейчас, в этой кровавой, безжалостной схватке, она зарабатывала право войти в шестой дозор. Я запрыгнул на столешницу, пробежал по ней до ведущего вниз прохода, спрыгнул, пошел к дерущимся вампирам. Остановился, поймав взгляд Петра. Мы смотрели друг на друга поверх комка дерущихся вампиров. В зале тоже начали вспыхивать стычки. Но короткие, не смертельные. Видимо, пользуясь случаем, те, кто не претендовал на трон, пытались свести счеты между собой. Но если кто-то и погиб, то это были считанные единицы. Драки как мгновенно вспыхивали, так и затихали. А потом куча мала на сцене стала уменьшаться. От нее во все стороны полетел мелкий серый пепел. По мере того, как один за другим вампиры обращались в прах, интенсивность боя только нарастала. Может быть, потому что первыми погибали самые слабые. Глубоко посаженные неандертальские глазки Петра злобно буравили меня. Я нагнулся, не отводя взгляда, вынул пистолет-пулемет из руки убитого охранника. Никто не любит свинцовый град, даже вампиры. А в этом оружии пули легко могли быть заговоренными. Петр злобно оскалился. Из совсем уж уменьшившейся кучи вылетел еще один вампир. Тот самый, что локал кровь рядом со мной. Обеими руками вампир крепко сжимал голову, будто от сильной боли. Все в зале как-то притихли, глядя на него. А драка... Там теперь сражались всего двое. Продолжалась совершенно бесшумно. Вампир посмотрел на меня безумным взглядом, и я увидел, что глаза у него косят в разные стороны. Потом разжал руки... Голова вампира развалилась надвое, будто рассеченная мечом. Мгновение вампир стоял, пока чудовищная природа его организма пыталась залечить и такую рану. Потом расколотая голова начала куриться серым пеплом, и вампир рухнул. В следующий миг взорвался и обратился в прах последний вампир, дравшийся с незванными гостями. Лжекиллерн стояла на сцене и оглядывала хозяев, кроме разорванной одежды На ней не было никаких повреждений, что, впрочем, для вампира неудивительно. Все, что не убивает их сразу, заживает очень быстро. Вампирша вытянула руку, разжала ладонь, из нее потекла вниз струйка пепла. Сердце она, что ли, вампиру вырвала и основное, и дополнительное? — Я беру власть над вами по праву крови и силы, — сказала вампирша. — Есть ли те кто оспорит мое слово. Я посмотрел на Петра. — Ну, давай. Давай, дорогой. Давай, древний, оспорь. Ну, оспорь же. — Я почему-то уже не сомневаюсь. Тебя порвут на клочки. Увы, не сомневался в этом и Петр. — Хозяин, хозяев, пришел, — сказал он, склоняя голову. — Слово, сила. Кровь. Хозяин хозяев, повторили уцелевшие вампиры. Я поискал взглядом среди них было Джек и Грета и Екатерина и Селли. Ольга, конечно, тоже там была, напряженно смотрела на Киллерен. Эти люди, пришедшая кивнула на меня, мои гости. Ответить на все вопросы, оказать всю помощь, не причинять вреда. Сила и кровь. Сила и кровь. — повторили вампиры. Я специально следил за Петром. Он тоже повторил. Старая дрянь умела выживать. «Постой!» — крикнул я хозяйке хозяев. «Ответь ты мне!» «Я приду, когда наступит час, Антон!» — ответила вампирша. «Когда соберутся остальные, а пока... Пока подумай, решай, что ответишь!» «Вопрос-то задай!» — крикнул я. Киллоран насмешливо подняла бровь. «Где ты будешь стоять, когда наступит час?» Среди шести или перед шестью? Вот он вопрос. И она исчезла. Я уже не скрывался. Я смотрел сквозь сумрак, я пытался прощупать его всеми способами, которые знал. Ничего не было, никого не было. Вампирша исчезла бесследно, но и следов от портала я не видел. «Не понимаю», — сказала Ольга, подходя. «Не знаю таких способов уходить. А мне казалось, что я знаю все». В зал тем временем сбегались и сходились остатки вампирского войска. Охранники, люди-прислужники, слабые вампиры. «Кто будет отвечать на мои вопросы?» — спросил я. «Я смогу», — с видом прилежной отличницы отозвалась Элли. «Но, чтобы знать больше ответов, так это Петр». Я кивнул Петру, собравшемуся было затеряться среди вампиров. «Эй, мохнатый, двигай сюда!» «Как будет угодно гостю хозяина хозяев!» Расплываясь в широкой улыбке, ответил Петр. «С превеликой радостью и радушием!» «Никогда не думала, что такое скажу. Я вообще-то за сохранение исчезающих видов», сказала Ольга с отвращением. «Но это, пожалуй, хорошо, что они вымерли».